37. Наш век гордится своим историческим чувством. Как можно было поверить такой бессмыслице, что в начале христианства стоит грубая басня о чудотворце и спасителе, и что все духовное и символическое есть только позднейшее развитие? Наоборот, история христианства, и именно от смерти на кресте, есть история постепенно углубляющегося грубого непонимания первоначального символизма. С распространением христианства на более широкие и грубые массы которым не доставало все более и более источников христианства, становилось все необходимее делать христианство вульгарным, варварским. Оно поглотило в себя учения и обряды всех подземных культов империи Романии всевозможную бессмыслицу больного разума. Судьба христианства лежит в необходимости сделать самую веру такой же болезненной, низменной и вульгарной, как были болезненные, низменные и вульгарные потребности, которые оно должно было удовлетворять. Больное варварство суммируется, наконец, в силу в виде церкви, этой формы смертельно враждебной всякой правдивости, всякой высоте души, всякой дисциплине духа, всякой свободно настроенной и благожелательной гуманности христианские ценности, аристократические ценности. Только мы, ставшие свободными умы, снова восстановили эту величайшую из противоположностей, какая только когда-либо существовала между ценностями.